Глава 44 Упоминание о Яда не вышло бесцеремонным, но мыслесарин занимали принесённые духом сведения. Без неё остальные лишились законности в притязаниях на корону. Даже Ройал оказался связан по рукам и ногам, недостатком богатства. Оппозиция ничего не могла поделать и беспомощно наблюдала, как Телри укрепляет власть над дворянством. К вечеру она даже услышала новости о его коронации. Она не сразу обратила внимание на то, каким убитым выглядит Эландриц.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 Очевидный лантриец заметил ее внезапную бледность. «Прости». «Ничего страшного». Тем не менее, она знала, что увиденное в том туннеле еще долго будет преследовать ее в кошмарах. «Значит, на трон сядет Телри». «Скоро, если он уже не короновался». Дух покачал головой. А герцог Ройл, он богач его уважают при дворе. Причем он не претендует на трон. Он потерял преимущество в состоянии.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 Принцесса начала с падения Дюладельской республики и постоянно нарастающие угрозы Фьердена. Рассказала о помолвке с принцем Рауденом и дириитском наступлении на Релон. По его вопросам, она вдруг поняла, что дух понимает положение в стране лучше, чем она считала возможным. Он моментально осознал последствия посмертной воли Ядена. Он также немало знал о Фьердене, хотя не представлял в полной мере исходящую от жрецов опасность. Его больше волновали находящиеся под стягом вирно войска. Особенно впечатлили его познания о лордах и дворянстве Релоны. Ей не пришлось даваться в описании характеров и взглядов на жизнь, дух порой понимал их лучше ее. Когда Сарри накинулась на него с вопросами, Лантрид спокойно объяснил, что в Релоне изучить титулованных дворян как свои пять пальцев было жизненной необходимостью. Зачастую мелкая знать могла добиться продвижения, заключая сделки с более влиятельными аристократами, поскольку те держали рынки под контролем. Помимо смерти короля его выбила и скорее еще одна новость. «Ты собиралась выйти замуж за Ройла?» Недоверчиво уточнил он. Сарин улыбнулась. «Я сама до сих пор не могу поверить, план созрел практически на ходу». «За Ройла? Старый мошенник! Как он, должно быть, ликовал, когда предложил эту идею?» «Мне не в чем упрекнуть герцога, он вел себя как примерный джентльмен». Дух одарил ее взглядом, в котором явно читалось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 элан выглядел сраженным на повал. Тут он прищурил глаза и смерил ее взглядом. «Подожди-ка, почему ты собиралась замуж за Ройла?» «Я думал, ты уже замужем». «За мертвецом?» — хмыкнула Сарин. «Но брачный контракт запрещает тебе снова вступать в брак». «Откуда ты знаешь?» — насторожилась девушка. «Ты сама говорила пару минут назад». «Неправда». «Точно говорила, ведь верно, Голодон». Высокий Дил продолжал листать толстый том с разоплачением Сиоры даже не поднял глаз. «Не смотри на меня, Сьюл, я не собираюсь смешиваться!» «В любом случае…» Дух отвернулся от друга и вернулся к началу спора. «Почему ты собиралась замуж за Ройла?» «А почему нет?» «Я никогда не встречалась с рауданом лично. Все вокруг твердят, что он был замечательным принцем, но что меня с ним связывает?»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 К тому же выкинутая в Эландрис. «Конечно. Я живу ради политики. Я заключила договор с Рауденом ради благополучия Теода, и союз с Ройлом готовился по той же причине». Элантрис кивнул, соглашаясь, но выглядел расстроенным. «Я вошла в тронный зал, где меня ожидал герцог». Продолжала рассказ Сарин, не обращая внимания на надутый вид слушателя. «Да какое право он имел лезть в её дела?» «И там-то меня и настиг, Шаот». «Прямо в зале? Во время свадьбы?»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 Эйш подлетел к хозяйке и повис над столиком, и Сарин бросила на духа смущенный взгляд. – Сион? – одобрительно протянула. – Ты не слишься за то, что я его скрывала? – Эллен Трид смыкнул. – Если откровенно, я ничего иного и не ожидал. Уверен, что ты всегда будешь хранить секреты просто потому, что не можешь обходиться без них. От меткого наблюдения принцесса залилась краской. – Эйш, проверь, как дела у Кейна и остальных. Когда Телри провозгласит себя королем, я хочу знать немедленно.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 Она разрешила Эйшу показываться только перед Кином и узким кругом придворных. Сарин не знала, почему безумие обошло его стороной, но хотела сохранить возможные преимущества в тайне двора. Видимо, высокий дюл решил, что в скором времени ни отсюда не сдвинуться, потому что он подошел к свободному столу, устроился на нем поудобнее, закрыл глаза и тут же уснул. Он обладал необычайно угрюмым для Дьюла нравом. Но тут показал себя верным сыном своего народа. Прожители Дюладела говорили, что они настолько спокойны и расслаблены, что без проблем засыпают в любом месте и в любое время. Сарин с любобытством разглядывала темнокожего ландрийца. Ей показалось, что она ему не нравится. С другой стороны, Голодон не упускал случая поворчать по любому поводу, так что сказать наверняка было трудно. Временами он показывал себя колодцем познаний.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 спросила Сарин. Всё кончено, госпожа. Тэлрив зашёл на престол.